Глава 53 Вымытый Феникс выглядел как новенький и бросался в глаза каждому, кто проходил в столь ранний час по улице генерала Йорка. Эрик Браво и Тоби Крейтер даже не старались как-то маскироваться, тем самым выполняя приказ лейтенанта Гиршема. Пусть он будет нервничать, пусть начнет делать ошибки и проявит себя. Вот тогда мы возьмем его тепленьким, понятно? А если еще раз провалитесь в болото или в дерьмо, «Я передам вас службе внутренних расследований, понятно?» «Чего уж тут непонятного?» «Значит так, Тоби, теперь мы не отпускаем его ни на шаг». «Он едет, мы за ним. Он остановился и зашел в ресторан. Мы выходим из машины и садимся за столик напротив». Эрик поиграл желваками и добавил. «Садимся напротив и смотрим этой сволочи в рот, чтобы ему кусок в глотку не лез». «А если он идет в туалет?» — предположил Тоби. «Тогда мы идем вместе с ним и занимаем соседние кабинки. Пусть напрягается все время, даже в сортире». Толково придумано. Возле входа в сквер собралось несколько оборванных бродяг. Они смотрели на Феникс и о чем-то переговаривались, показывая на машину пальцем. «Что-то мне эти поганцы не нравятся, Эрик», — забеспокоился Крейцер. «А почему? Ну ты же видишь, они на нас пальцами показывают». «Просто они ни разу не видели нового автомобиля». А если они на нас нападут? Зачем им нападать? Они же не дураки, хоть и оборванцы. Понимают, что это машина тайной полиции. Агенты замолчали. Бродяги продолжали переговариваться и тыкать пальцами в сторону Феникса. Их число постепенно увеличивалось и вскоре достигло трех десятков. Оборванцы осмелели и начали приближаться. «Нет, ну ты смотри, чего делают, а?» Снова занервничал Тоби Крейцер. «Ничего, дам им еще 5 метров форы», — сказал Эрик. Вскоре толпа прошла оговоренную фору и начала растекаться по сторонам, чтобы охватить машину с обеих сторон. Вид новой машины из заводских покрышек зачаровывал бродяг и вышибал у них голодную слюну. Автомобильные детали ценились на хингане очень высоко. Эрик достал пистолет и, опустив стекло, выставил оружие на показ. Движение бродяг прекратилось. Они остановились и начали совещаться. Но, видимо, решив, что их только пугают, оборванцы снова пошли в наступление. Браво несколько раз выстрелил в центр группы. Раненые упали на мостовую, а остальные подняли крик и разбежались по подворотням, словно стая испуганных крыс. Вслед за ними, оставляя кровавые следы, ползли раненые. Их было четверо. Один вообще еле шевелился, и его утащили двое других бродяг. «Смотри-ка, они помогают раненым!» – удивился Крейцер. «Я думал, они живут как звери». «Они и живут, как звери. Сейчас он умрет, и его продадут на корм червям или нефтяным лягушкам. Вот и вся дружба», — жестко проговорил Эрик Браво. «Думаешь? Я знаю». Агенты вновь замолчали. Эрик поглядывал на окно комнаты их подопечного, а Тоби таращился на дорогу. После стрельбы исчезли даже редкие прохожие, и на улице стояла тишина, нарушаемая только чириканьем пташек. Из переулка выкатился патрульный баян. Машина криминальной полиции. Патруль остановился напротив Феникса, и с приоткрывшейся дверцы высунулся сержант. Привет, сказал он. Привет! Равнодушно откликнулся Тоби Крейцер. Стрельбу услышали?» Это мы стреляли, разгоняли бродяг. А, -а, а, протянул сержант. Ну пока. Пока, кивнул Тоби. Баян укатил. Эрик достал баночку Мон пансье и положил в рот пару леденцов. Тоби тоже потянулся к баночке. Но по давнему уговору взял только мятное, которое не любил сам Эрик. «Вообще-то я не люблю сладкое», — заметил Крейцер. «Но поскольку ты постоянно угощаешь...» «А куда деваться? Выбрасывать жалко. А ты мне вроде как все время должен», — криво улыбнулся Эрик Браво. «Правда? А я думал, ты по доброте. А чего ты еще думал?» Крейцер замолчал и, хрустя леденцами, прислонился лбом к прохладному стеклу. После бессонной ночи, которую они с Эриком провели, отмывая машину, ему хотелось спать. На противоположной стороне улицы медленно катил свою тележку зеленщик. Из подъездов к нему выходили хозяйки и покупали пучки перечных водорослей или связки болотных тюльпанов. С опаской, посматривая на Феникс, хозяйки быстро расплачивались и исчезали, а зеленщик двигался дальше. «Кстати, о конфетах. Почему ты бросил курить, Эрик?» – спросил вдруг Крейцер. Я тебе уже рассказывал. Нет, мне не рассказывал, помотал головой крейцер. После эпидемии потравившей табачных жучков, цены подпрыгнули до небес, а дешевый табак стал дрянь. Вот я и перешел на конфеты. Браво достал свой пистолет и, отдернув затвор, заглянул в ствол. У, какой грязный, сказал он. Теперь чистить замучаешься. И хотя Эрик сделал кислую физиономию, на самом деле он был доволен. Пострелять в людей Эрик любил. «Зря ты здесь полил подал голос скучавший Крейцер. «Это почему?» «Та бомба, что валяется в сквере, она может рвануть в любой момент. Она на глубине 50 метров, Крейцер. К тому же колодец закрыт бетонным панцирем. Что ему, какой-то пистолетный выстрел? 40 лет пролежала и не взорвалась. Значит, никогда не взорвется». «Не скажи, Эрик», — не согласился Крейцер. «Наоборот, чем дольше лежит, тем больше вероятность, что рванет. Стоп остановил напарника Браво. Вот он, сучонок. Сегодня я его не упущу.